Глава 17. Я медленно поднял голову, вздрогнув от неожиданности. Как говорится, прятался от одной красавицы, попал на другую. Да что ж мне так не везет-то в этом славном советском времени? Ни одно, так второе. Точнее, вторая. Приветствую прекрасную фею. Я улыбнулся как можно более удивленно, включая галантного кавалера. Какая неожиданная, но приятная встреча! «Что ты здесь делаешь?» Нина растянула губы в ответ на улыбки. Только глаза ее ни разу не лучили с радостью от встречи. «Ты меня что, преследуешь?» Нахмурив красиво выщипанные тонкие брови, возмутилась женщина. «Нина, солнышко!» Настала моя очередь играть бровями. «Откуда такие мысли? Я здесь случайно!» Я решил не говорить, что прячусь от девушки обозначить наличие соперницы при любых раскладах, чревато для мужского здоровья. — С того, что ты здесь! — напирала брюнетка. — И что? — я врубил непонятливого дурачка. — Нужно во что бы то ни стало убедить невестку Кузьмича в случайности нашей встречи. Собственно, оно так и было, да кто ж теперь в это поверит? Отто — А то! — вспылила Нина, но вдруг резко оборвала начало своей пламенной речи. — Ты правда здесь случайно? «Ну да, я отлип под от стены. За документами послали. Тут медсестра старшая недалеко живет. Вот меня, как самого молодого, и отправили». «Медсестра? Ты что, медбрат?» Вот теперь женская улыбка вышла почти живой и смешливой. Однако в красавице пропадает хорошая актриса. Это ж надо так виртуозно, не моргнув глазом, такое спросить. Можно подумать, она не знает, кто я и с чем меня едет не -а. засовывая папку под мышку, отмахнулся я от профессии. В больничке лежу. Ой, что-то серьезное? И такая искренняя забота в голосе. Если бы я не был уверен, что Нина знает обо мне практически все, поверил бы и растаял. Ну а как же, взрослая женщина, любовница молодого пацана и так переживает. Да нет, по голове стукнули, хулиганье. Я хмыкнул. А ты здесь какими судьбами? Приятельница в гости. Нина неопределенно махнула рукой. А это что у тебя? Тонкие женские пальчики с красным лаком на аккуратных ноготках потянулись к папке. Какие-то отчеты. Я сделал вид, что не увидел женского любопытства. И поглубже заткнул папку под мышку. Только бы не упала. Но Нина что-то заподозрила и не сводила глаз со старого скорошевателя. Что за бумаги такие важные? Да я откуда знаю. Попросили сходить, вот я и сходил. Ладно, мне пора. Рад был встретиться. Я широко улыбнулся. Увидимся? Я подумаю. Из женского голоса внезапно пропала вся недавняя радость. Не привыкла дамочка к тому, что юные мальчики перед ней не лебезят в надежде на второй сеанс. Интересно, а Сидор Кузьмич в курсе, чем занимается его невестка в свободное от работы время? И где она работает?» Нине явно не нравилось, что я не показал ей бумажки. «Черт! Может, она видела, что я рассматривал? Интересно, как долго она стояла и смотрела на меня, пока я читал документ и размышлял, не замечая ничего вокруг. Брюнетка явно старалась придумать повод, чтобы взглянуть на них, но правдоподобного не находилась. «Кому вообще интересны медицинские документы?» — хмыкнул я про себя. По тротуару в сторону дома, не торопясь и не глядя по сторонам, наконец-то пошла Лена. В одной руке девчонка несла авоську с пивом, молоком и хлебом. В другой держала стаканчик мороженого. «Наконец-то!» Старательно отводя глаза от девушки, выдохнул я. Теперь бы вырваться из захвата второй. «Ладно, Нин, мне пора. Меня и так уж потеряли, наверное». Я добавил вины в голос. «Что, медсестричка хорошенькая попалась?» — съязвила женщина. — Лучше тебя никого нет. Подвигаясь ближе к красавице, понизив голос, сладко улыбнулся я. В глазах Нины мелькнуло что-то непонятное, но тут же пропало. Брюнетка прижалась ко мне грудью, погладила меня по щеке, быстро глянула по сторонам и коротко поцеловала, оставляя на моих губах вкус помады. — Все, ступай! — царственно кивнула Нина и не тронулась с места. Ну и ладно. Я все равно видел, возле которого подъезда допрашивать бабушек, чтобы выяснить, в какой квартире ты живешь, чем дышишь и занимаешься. — До встречи! — шепнул я, отступая. — Подумаю. Женщина не удержалась от кокетства. Я развернулся и пошел в сторону парка, стараясь не оглядываться. Свернув за угол, вытер губы. Терпеть не могу поцелуй с помадой, а тут еще такая яркая и жирная. Выдохнув, забежал в магазин, купил бутылку кефира и прогулочным шагом двинулся в больничный городок. Итак, что я имею на сегодняшний момент? С одной стороны, Сидора Кузьмича-Пруткова, сотрудника Комитета государственной безопасности под прикрытием. Легенда, надо сказать, странная. Получается, что бывший мичман, как считают в городе, пять лет назад вернулся в Венск к невестке и внуку, Устроился на работу вас вот, организовал себе пляжную подработку. Картинка какая-то корявая выходит. Пять лет в засаде, чтобы что? Я остановился возле киоска в самом начале парковой аллеи, купил мороженого за 9 копеек и потопал дальше. А если предположить, что Прутков прибыл сюда из столицы нашей родины именно на поиски царских и усуповских сокровищ, но при этом преследуя свои цели? В разговоре со мной он намекал на смену власти. Значит, вполне может быть, его цель не только найти деньги для переворота, но и сбить команду молодых и борзых, внушить им. Что? Что они достойны управлять, если не государством, то городом? Так, Леха, что-то ты не в ту степь думаешь. Кто борзый? Васильков? Пляжная шпана? Смешно. Да и за деньги, какой же это переворот? Во главе любого заговора либо идея о спасении мира, либо банальное желание урвать побольше власти. Обычно второе прикрывают первым лозунгом. Как говорится, хочешь разбогатеть – создай свою религию. В случае с нашим государством религию в виде светлого коммунистического будущего уже создали. А вот генеральным секретарем хочется побыть каждому. Кто посмелее, тому и повезет. Кстати, а кто... Что там следующий-то после Брежнева? Я напряг память, пытаясь вспомнить фамилии генсеков. Так, в 86 когда дорогой Леонид Ильич ушел из жизни, к власти пришел Андропов. Продержался недолго. Покинул пост тоже в связи со смертью. Запомнился народу как борец с партийными привилегиями. И уже в 85-м партией и страной рулил Черненко. Кажется, там и Меченый замаячил на горизонте. Интересно, для кого Кузьмич старается? Для Андропова, получается? Ну и для себя, видимо. Список с вымаранной фамилией мне не давал покоя. Если плясать отсюда, то в принципе почти все становилось на свои места. Где-то там, в партийных высоких кругах, решили отыскать потерянное золото. Для того, чтобы, предположим, помочь родному государству. На поиски отправили Прудкова. Он вернулся в родной Энск, обосновался, стал своим сколотил возле себя компанию молодых парней, желающих по-быстрому заработать денег, чтобы иметь возможность проворачивать свои делишки, контролировать и рыть землю в поисках сокровищ. И что? Пять лет поисков не увенчались успехом? Хм, а куда в этой моей схеме приткнуть архивариуса? Или Кузьмич здесь налаживал связи, расшатывал умы и обрабатывал администрацию? Тоже не вяжется. Должность у него вроде не сильно престижная, чтобы вот так запросто входить в начальственные кабинеты и делиться своими ценными мыслями. С другой стороны, тут я вспомнил свою работу в другом времени. Начальники всегда остаются начальниками. К нам, когда приезжают с проверками, кто, как не я, по просьбе Петровича, выводит голодных проверяющих на рыбалку на остров, побухать и отдохнуть. А у Кузьмича кораблики, катерочки под рукой – Значит, тоже. Катает нужников, расслабится, грязью лечебной намазаться. А там подводочку, шашлык, селедочку, какие только разговоры не ведутся, и дела не решаются. Я почти дошел до пролома в заборе, но решил свернуть к летней эстраде. Посидеть на скамейке в тенечке и доизучать, наконец, содержимое многострадальной папки. Пока меня или в очередной раз по башке не стукнули, или скорошевателя не скомуниздили развернулся и зашагал по песчаной олейке в любимый тихий угол, где мы с пацанами обычно тусили, надеясь на то, что сдвоенные лавки пустуют, а мальчишки в такое время торчат на дамбах. Не успел я с комфортом разместиться на скамейках, сдвинутых друг к другу, и раскрыть папку, как меня окликнули. «Я думаю, ты или не ты? Оказалось, все-таки ты. Что ты тут делаешь? Ты же должен в кровати лежать и отдыхать». «Да что ж за невезение такое сегодня!» Я поднял голову и обнаружил Лену. Девушка подкралась со спины и теперь стояла, возмущенно глядя на меня, уперев руки в бока. — Ты же ушла дом? чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. — Вышел воздухом подышать. — А ты здесь каким боком? — Лучшая оборона — это нападение. — К тебе шла, — вспыхнула Лена. — Тебе что сказано? Лежать. Ты понимаешь, что с головой не шутят? Могут быть осложнения бушевала будущий медик. «Леночка!» Я отложил папку и обернулся на нее с абсолютно серьезным выражением лица. «Голова — мое слабое место, поэтому я ее берегу, а напрягаю сейчас зрение, пытаюсь разобраться в старых документах». «Выпишут и разбирайся на здоровье!» категорично объявила Лена, обошла скамью и села напротив меня. «Ты пойми, Леша!» с искренней тревогой заглядывая в мои глаза — Строго, но ласковым голосом убеждала меня девушка. «Прошлое от тебя никуда не убежит, а свое будущее ты прямо сейчас портишь». Я улыбнулся и тяжело вздохнул. Эх, к сожалению, прошлое нынче скачет в обнимку с настоящим, влияя на будущее. «И меняя его», — подумал я про себя. «Что у тебя опять случилось?» — сплеснула рука Лена. «На один день оставила, и ты опять во что-то вляпался, да?» Да так. Я пожал плечами, размышляя, говорить или нет про допрос. Точнее, про беседу. Решил признаться. Узнает через своих знакомых медсестер о том, куда и кто меня с утра забрал из больнички. Обидится. А с другой стороны, может и правда, пусть обижается. Целее будет. Что, если поссориться с Леной и расстаться прямо сейчас? Вывести ее из-под удара. Пофиг, что лишусь источника информации, помощницы и... Вот это «и» я оборвал и спрятал поглубже. Главное, цела останется. Чем больше она копается в этом деле, тем опаснее становится для Сидора Кузьмича. И это он пока думает, что мы просто встречаемся. Не знает, что Лена Балахинцева разыскивает для меня кое-какие сведения. И, судя по довольному личику, девчонка нарыла еще что-то. «Что? Ну, говори уже!» Я улыбнулся, глядя, как девушка удивленно вскинула брови. А что говорить? А в глазах пляшут чертики. Ох уж эта женская любовь к тайным интригам, кокетству и мужским уговорам. Времена меняются, а характер женщины остается неизменным. Ну я же вижу, ты что-то нарыла. В смысле, нашла очередную сенсацию. По глазам вижу. Вон как они у тебя горят. прям обжигают. Все-то он видит, фыркнула девушка. Но ты угадал. У меня сенсация, воскликнула Лена. — Угу. Сейчас ты тоже скажешь, что Федор Васильевич Лисаков, старый городской архивариус, мой дедушка. — Откуда ты? — воскликнула Лена, изумленно глядя на меня. — Но зато ты точно не знаешь, что наш сосед, дядя Степа Лисовой, тоже является моим родственником, — хмыкнул я, стараясь не рассмеяться. Уж больно ошарашенно, огорченное и чуточку обиженное выражение появилось на милом Леночкином личике. «Предположительно», — закончил я свою мысль. «Пока что никаких документов, подтверждающих мое родство, никто не предоставил». «Леша», — подозрительно ласково вымолвила Лена, едва пришла в себя после моих откровений. «Откуда ты все это узнал? Это было в бумагах?» Девушка кивнула на раскрытую папку. «Нет», — вздохнул я огорченно. «Говорю же, доказательств, что старый Лисаков, мой дед, — а твой сосед, типа мой родной дядя, нету, и вряд ли найдутся. — Тогда откуда? — нетерпеливо повторила Лена, всем своим видом требуя раскрыть тайну. — От Комитета государственной безопасности! — выдержав театральную паузу, зловещим шепотом произнес я. Леночкины глаза, и без того огромные, стали в два раза больше. В центре зрачка вспыхнуло недоумение, Затем, неверие, потом испуг, краски в одно мгновение стекли с девичьего лица. Через секунду кровь снова прилила к щекам. Ничего себе реакция! Ни за что бы не подумал, что в семьдесят восьмом у юной девушки возможен такой шок на три обычных слова. Все-таки 37 седьмой оставил глубокий след в крови наших предков, раз КГБ до сих пор оказывает такое воздействие при одном только упоминании. — Надеюсь, ты шутишь? — пискнула Лена, стиснув ладони. — Да какие уж тут шутки! — печально вздохнул я. — Без завтрака оставили гады. — Ты что? Не смей так говорить! — девушка испуганно гляделась по сторонам. В ее голосе прорезался страх. — Лен, ты чего? — я и сам не на шутку испугался, глядя на ее странное поведение. Осторожно прикоснулся к девичьим ладошкам. — Подумаешь, КГБ... — хмыкнул я, стараясь растормошить испуганную девчонку. — Ты не понимаешь, оттуда не возвращаются! — негромко воскликнула Лена. — Ну, здравствуйте, приехали! — согревая ледяные пальцы, проворчал я. — А с кем ты сидишь на лавочке? С призраком, что ли? «У, у я призрак Алексея Лисогова! — завыл я гнусавым голосом переводчика видеофильма из девяностых, дурачусь, пытаясь вывести девчонку из непонятного состояния. — Дурак! — Лена слабо улыбнулась. — Прости, сама не знаю, что на меня нашло. Бабушка столько ужасов рассказывала про... Девушка замялась, не желая произносить вслух аббревиатуру. — Про КГБ? Скажи это вслух. Чем больше замалчиваешь, тем страшнее. — на тебя бабушка в детстве напугала. — Не могу! — Лена замотала головой. — Прадеда забрали однажды ночью. Про об этом много рассказывала, когда я маленькая была, в подробностях. Вот я и...» Девушка передернула плечами. Папушка всю оставшуюся жизнь боялась за нас, за всех. До самой смерти не любила ночи и вздрагивала от любого ночного звонка в двери. У нее в шкафу на готове стояли два маленьких чемоданчика. Один с мужскими вещами, другой с женскими. «Я знаю, мне надо это перерасти, но я никак не могу». Лена смущенно на меня глянула. «Не думала, что меня так поведет. Прости». Девчонка закончила свой рассказ виноватым шепотом. «Ну что ты, маленькая, тебе не за что извиняться. У каждого есть свой бабай в шкафу на соседней полке со скелетами». «У меня нет скелетов», — уже веселее откликнулась Лена. «А э, ты еще просто слишком молода», — авторитетно заверил я девушку. «Обрастешь к тридцати годам». «Ну, в тридцать я уже старухой буду», — рассмеялась девчонка. «Ха-ха-ха!» — я не выдержал, рассмеялся. «Поверь мне, в тридцать жизнь еще даже не начинается. Ой, тебе-то откуда знать?» — воскликнула Лена, окончательно приходя в себя. «Знаю, пробовал». Я легонько дзынькнул по любопытному носику. Лена попыталась увернуться, но едва не стукнулась затылком о спинку скамейки. Я дернул ее на себя... В результате мы оба треснулись лбами, охнули, отпрянули друг от друга и расхохотались, утирая выступившие слезы. — Так что ты делал в комитете? Отсмеявшись, Лена все-таки вернулась к теме, которая ее так напугала. — На беседу возили. — По поводу архива? Лена скосила глаза на разворошенную папку. — И по поводу него тоже. Кивнул я и коротко пересказал девушке свое бурное утро начиная от воровства соседа и заканчивая возвращением в отделение. Упомянул Василису, которая по доброте душевной спасла бумаги, но промолчала о том, что Мичман Прутков оказался гадом в погонах госбезопасности и о своих мыслях, касающихся его происхождения. Свои предположения о назревающем заговоре против Брежнева тоже оставил при себе. Меньше знает, крепче спит и точно не проболтается. И, конечно же, про встречу с Ниной. Про обе встречи с Ниной умолчал. — Вот как-то так, — выдохнул я, чувствуя, как пересохло в горле от длинного рассказа. Лена молчала, переваривая услышанное. — Хорошо бы водичка разжиться, — мечтал я, переводя дух. — А еще лучше — холодным квасом или пивом. Но возвращаться к центральному входу было лениво, а на территории парка бочек с напитками не имелось. И тут я вспомнил про черепашку-фонтанчик, которая разлеглась на перекрестке двух песчаных аллей возле кафе «Клен». «Пошли водички попьем», — предложил я и принялся собирать бумаги. «Лен, а ты откуда узнала такие подробности о моей семье? Предположительно, семье», — поправил я себя. «А, это случайно вышло», — откликнулась девушка, складывая документы в аккуратную стопочку. «Я снова залезла в папин архив, в папку про нашего соседа». — Ну, в ту, где он родословную дяди Степа прописывал. Я рассказывала тебе. Лена смешно дунула, убирая прятку волос с лица. Ну и нашла его заметки с поправками. Там дядя Степа корректировал. А потом папа прихватил меня за изучением. — Лёш, снова виноватый голос. — Ты меня прости, я ему все про нас рассказала. — Черт! Фраза выбила меня из колеи. Я напрягся, пытаясь сообразить, что именно в понимании Лена заключается в слове «все» — поцелуй, общение, совместные приключения и чем лично мне это грозит. «Лен, а все это что конкретно?» — осторожно уточнил я, старательно скрывая теперь уже свой страх.